Глава десятая. Зеркало. Макс схватил меня за руку и очень спокойным голосом проговорил. «Варя, мы сейчас тихо, не спеша пойдем в безопасное место». Я кивнула, глядя ему в лицо. За спиной тихое рычание на миг прервалось. И в этот самый момент парень скомандовал. «Сейчас». Мы бежали по ночной улице. Дорога была разбита. Тусклый свет от фонарей позволял выхватывать отдельные фрагменты. Полуразрушенные дома, выбитые из стекла окон. Я боялась подвернуть ногу. Как знать, вдруг Макс меня бросит? Я не видела, от кого мы бежали, но оглядываться назад желания не было. Наконец парень притормозил. «Сюда!» Не знаю, как он рассмотрел люк в асфальте, но очень вовремя. Едва мы спустились вниз и закрыли крышку, как тут же послышался свирепый рык. Я в страхе прижалась к Максу. «Как ты?» Он погладил меня по спине, вызвав странное ощущение в организме. «Если то, что сейчас было, ты называешь тихо, не спеша, я боюсь представить, что для тебя значит быстро». Он тихо рассмеялся, отошел на пару шагов. Буквально через минуту что-то щелкнуло, яркий свет резанул по глазам. «Здесь мы в безопасности. Уверенно проговорил он. «Откуда ты знаешь?» Я оглядывала маленькую комнату, размером не больше кладовки. Стены, изрисованы всевозможными знаками, символы были почти стерты. Наверное, сюда никто давно не заходил. В одном углу стоял высокий узкий шкаф. Его дверца была приставлена рядом к стене. Обрывки газет, старые провода, прочий мусор были раскиданы по всему полу. Свет исходил от лампочки, я остановила на ней взгляд. Таких лампочек не выпускают вот уже более ста лет. Я тестировщик, Варя. В подобных играх бывал не раз. Он замолк, в упор глядя на меня. «Что?» «Ты все вспомнишь». Я кивнула, не стала переспрашивать. Хотя при последнем утверждении в его словах не было прежней уверенности. «То есть мы можем сидеть здесь сколько захотим?» «Нет, мы не можем этого сделать, Варя. Нам нужно пройти игру до конца. Тем более, слышала предупреждение от Игронуса. Игра в тестовом режиме. А это значит, что в ней много багов». Он говорил, а я в это время медленно рассматривала стены. «Кто и зачем рисовал здесь эти знаки?» Я подошла ближе к одному из них, но не успела дотронуться. «Ты хотела зеркало? Получай!» Весело проговорил Макс. Я подошла к узкому шкафу, возле которого стоял парень. Он кивком головы указал направление. А я... я не могла решиться. Как такое возможно? Как можно забыть собственную внешность? Он словно понял и не торопил меня. Я очень медленно повернулась, на миг замерла. Затем подошла ближе к мутному зеркалу. Пытаясь рассмотреть все-все детали. У меня тоже они есть. Отражение в зеркале глупо улыбнулось, а затем потрогало свое лицо. Невысокая, крепкая девушка. Хотя почему, собственно, крепкая? Мысленно я возмутилась такому определению, задумчиво посмотрела на Макса. Тот и не думал отводить взгляд. А так хотелось бы снять эту дурацкую оранжевую куртку объемный комбинезон. Наверняка это из-за них я кажусь такой большой. Ярко-рыжие волосы мелко завивались и были небрежно собраны в пучок. Прическа не вызвала внутреннего диссонанса. Наверное, так обычно я и заплетала волосы. Полные губы, черные тонкие брови, темно синие глаза. А я себе нравлюсь. Внезапно в голову пришла неожиданная мысль. «Скажи, Макс!» Если мы находимся в компьютерной игре, то, как я выгляжу сейчас, это же не моя настоящая внешность. Ведь персонажи...» В висках заломила, я прижала руки к ним. Нельзя давать NPC персонажам игроков внешность родных, друзей, а тем более свою собственную. Велика вероятность привязаться к аватарам. Не стоит забывать, Варвара, что несмотря на полную реалистичность, это всего лишь игра. Строгий мужской голос перестал звучать у меня в голове. Боль прошла. Макс замер, глядя на меня ошарашенным взглядом. «Что с тобой?» Забеспокоилась я, подходя к нему ближе. «Ты что, тоже слышал голос?» Выдвинула я безумную гипотезу. «Варя, ты задала очень правильный вопрос», — прохрипел он. «А я дурак, как сразу не догадался». «О чем?» В каждой игре очень четко прорисован любой персонаж. Конечно, рядовой игрок не задумывается о том, чтобы присутствовать в игре в реальном своем облике. Но мы с тобой, Варя, не рядовые игроки. Я заинтересованно слушала парня, но накатила усталость. Поэтому я присела, скрестив ноги прямо на грязный пол. В кофейне, в той игре, откуда я забрал тебя, у тебя была абсолютно другая внешность. И это понятно. «Игры совершенно, абсолютно разные. Но здесь, здесь, Варя, ты выглядишь точь-в-точь, точь, как в реальной жизни. Это говорит о том...» Он посмотрел на меня так, будто я тикающая бомба. «О чем это говорит, Макс?» Поторопила я его. «О том, Варя, что ты уже была в этой игре. Мало того, если ты создала под себя персонаж, значит, ты непосредственно участвовала в ее создании». «Ты говорил, что я геймер, тестировщик!» Фыркнула в ответ. Я не помнила себя, зато отлично помнила профессии, связанные с компьютерными играми. «Игры создают совсем другие люди. Ты говорил, что мы встречались!» Почему-то с упреком высказала ему. «Возможно, я тебя совсем не знал». «А ты? Таким же точно ты был в другой игре. И в этой ты такой же». Я поднялась на ноги. Меня взволновал его тон. Кофейня — примитивная игра. Захар с помощью спецприбора смог переместить меня туда в моем реальном обличье. Мы надеялись, что так ты узнаешь меня. Но в этой игре... Теперь к зеркалу подошел Макс. Он долгую минуту смотрел на себя, затем обернулся и выдал. Варвара, в этой игре я впервые. Захара о ней знает лишь понаслышке. Официально сюда пускают только обученных и опытных тестировщиков. Но, по слухам, желающих здесь работать очень немного. «Ты намекаешь, что я была здесь раньше?» «Я не намекаю, Варя. Я говорю прямо». Макс нахмурил брови. «Повторюсь, ты не только тестировала эту игру. Ты принимала участие в ее создании. Иначе у тебя бы не было возможности нарисовать целых двух основных персонажей».